Глава 13. Снимок из прошлого К моему великому облегчению, от дома Федора Ильича в большой цивилизованный сельский мир вела еще одна дорога: точнее, единственная дорога та тропа, которой я прошлепал к избушке лесника, вообще не предназначалась для переправы, и пользовался ею только сам Федор Ильич. С одной стороны, перекошенный от времени домик примыкал к густорастущей полосе явника. Тянущийся, как сказал мой новый знакомый, до третьей деревенской речки, с другой к сельскохозяйственному строению, именуемому током. Именно на такую зерно обрабатывали, просушивали и засыпали в железные амбары на хранение. За время разговора с Федором Ильичом я успел просохнуть, но комки грязи, облепившие мои шорты, словно виноградные гроздья, присохли намертво. Я попытался стряхнуть в себя остатки болота но тщетно. «Бабушка меня убьет». «И правильно сделает». Я обернулся, готовый едко ответить тому, кто помешал моим весьма важным мыслям. Но, увидев Зою, тут же остыл. Она мой новый друг. С ней нужно быть мягче. «Кажется, кто-то сорвался с поводка». «Шутка о Цербере? Серьезно?» Зоя скрестила руки на груди и, ухмыльнувшись, вздохнула. А я-то думала, шутник в сия деревне не цепляется за одну и ту же колкость дважды. Ты права, лажанул. Я виновато потупился, но не сдержался и рассмеялся в голос. Настроение у меня теперь то и дело менялось. Что ты тут делаешь? Ходила за зерном для кур. Зоя махнула рукой в сторону тележки с мешком, которая стояла за ее спиной. А у тебя спрашивать не имеет смысла. Наверняка причина в чем-то зловещем. Что смешного? Вы же тоже страдаете от своенравного характера этой деревни. В последнее время мы научились действовать тихо. Хотя, если честно, это больше похоже на бездействие. Когда Глеб нашел ту коробку с письмами и другим хламом на чердаке... Коробку? Ага, коробку. Зоя мотнула головой и с усилием дернула тележку. Я перехватил ручку, оттолкнул от нее веснушку и сам повез зерно. Дорога шла в гору. «Спасибо», — выдохнула Зоя. «Так э, что за хлам?» «Обычный хлам. Старый, пыльный и ничего не значащий». Зоя ненадолго задумалась. Потом продолжила. «Видишь ли, раньше в деревнях, если с человеком случалась беда психического характера, его никто не лечил. Не было тут заведений подобного рода. Да и сейчас нет. После того, что я видел, могу поверить в любой бред». «Неужели ты думаешь иначе?» «А что ты видел, Слав?» «Ничего. А в этих письмах есть все. И ведьмы, и демоны, и проклятия, и еще много разной чепухи. А вещи старого хозяина писем вообще из разряда чертовщины. Я просто не могу принять такую правду. Я должен увидеть все это». «Да, пожалуйста!» — вздохнула Зоя. «Попроси у Глеба, он покажет». Мы оба замолчали. Подруга погрузилась в свои мысли, а я думал, как чешется под футболкой тело. Когда я бежал за воображаемым ребенком, в импровизированной челме изранил обнаженный тор с колючками и крапивой. «Нервы?» — Зоя вопросительно покосилась на мою руку под мышкой. «Грязь!» — крякнул я, интенсивно почесывая зудящий участок. «И ссадины! Я вообще-то чуть не утонул!» «Даже неудивительно!» — фыркнула та. Меня поражает только, зачем ты все время ищешь неприятности на свою голову? В этот раз они сами нашли меня. Я спасал ребенка, хотел поступить как герой. Вышло? Нет, это был очередной глюк. Это невозможно, хмыкнула Зоя, уставившись на меня. Не считая того, что стена погодных аномалий постоянно активна, другие странности случаются только с наступлением сумерек. Следовательно, ты не мог видеть несуществующего ребенка. «Но я видел!» Мой ответ прозвучал резче, чем я того хотел. Но Зоя сама вызвалась стать моим другом, а друзьям верят безоговорочно. И минуты не прошло, как я оказался на болоте, в том месте, где упал этот ребенок. Но его там не было. Он будто исчез, понимаешь? «Может...» — осторожно начала она. «Может, это был твой личный глюк, а не иллюзия гнезда?» «Вот спасибо». Не грех свихнуться, когда переживаешь столько эмоциональных потрясений. Я прорычал что-то невразумительное, но больше спорить не стал. Мало ли, отчасти я и сам был согласен с тем, что мог слететь с катушек. Нужно встретиться с Глебом. Расскажешь о ситуации на болоте более подробно, хорошо? Что-то тут явно не сходится. Мы остановились на перекресте асфальтированной и насыпной дорог. Дом бабушки был совсем рядом. Я передал груз в Зоины руки. Я пойду. Скотина сама себя не накормит. До вечера, Слав. Да? До вечера. Как и предполагалось, от бабушки я сначала получил нагоняй за свинский вид, но потом похвалу за хорошо политые грядки. Летний душ оказался не таким уж приятным. Вода в железном баке не успела прогреться как следует и была прохладной. После купания досыта наевшись домашних пельменей и запив все это дело самодельным томатным соком, я собрался на встречу с деревенскими ребятами. Отпрашиваться особо не пришлось. После того, как я сказал, что иду к Зое, бабушка просияла и как-то уж слишком смущенно пожелала удачи. Женщины. Даже с возрастом их железная логика не меняется. Место дислокации было тоже, у Зои. Все бурно обсуждали насущные дела. Не знаю, почему девушка терпела эту шумную компанию. Как я понял, почти каждый день но больше всего меня волновал вопрос, где ее предки. Ребята собрались вокруг стола, чтобы послушать речь Глеба. В этот раз я тоже приготовился внимательно слушать. Глава отряда тех, кто знает тайну гнезда, а точнее об ужасах, которые здесь творятся, покашлял, и голдеж тут же смолк. — Ничего нового не произошло, <звык> — объявил Глеб. Толпа тут же загалдела вновь, будто никакой паузы не было вовсе. «Что, и все?» — изумился я. «Я же говорила!» — пожала плечами Зоя. «Бездействуем!» «Глеб!» — громче, чем хотел, окликнул я парня. «Можно мне взглянуть на коробку с чердака?» «Катюха уже проболталась!» — недовольно наморщив нос, спросил он. «Я ничего не говорила!» — раздалось откуда-то сбоку. Из-за спины пухлого широкоплечего парня высунулась светловолосая макушка слухача. «Это я!» — призналась Зоя. «А что? Ты же хотел завербовать его в нашу группу. Вот, пожалуйста!» Глеб посмотрел на меня из-под широких черных бровей, наползавших на глаза, словно невиданные хищные звери. Складочка на переносице стала глубже обычного. Парень хотел что-то сказать, но его перебил толстяк, с которым до этого спорила Катюха. Он показался мне до неприличия несуразным. Бугры воспаленных прыщей засыпали все лицо парня, а жиденькие темные усики так и молили, чтобы хозяин их сбрил. — Догнать его! Начитается сейчас и снова галопом из деревни рванет! А оно нам надо? А оно нам не надо! — Ничего я не рвану. И вообще, если ты перепугался, как маленькая девчонка, это не значит, что и я струшу. — Ты говори, говори, да не заговаривайся! — оскорбился Бугай. «А с кем имею честь разговаривать?» — саркастично бросил я. «Ванька я. Второй по возрасту после Глеба. Так что прояви капельку уважения». «Меня учили уважать не по возрасту, а по уму. Прости, мое уважение придется заслужить». «Угомонись, толстый», — приказал Глеб, останавливая Ваньку. Тот, как мне показалось, уже было собрался применить силу, раз не хватило интеллекта для словесной перепалки. «Пусть посмотрит коробку». «Он теперь с нами». Я машинально ухмыльнулся. Толстому такая реакция не понравилась, наверняка затаил на меня обиду. Зоя легонько хлопнула мне по плечу и, мотнув головой, дала понять, что следует идти за ней. Мы направились в сторону спальни. Инга в этот момент жгла нас недовольным взглядом. Не зная, что она там себе надумала, я даже не стал напрягать мозг для предположений, но по спине пробежал неприятный холодок. «Вот», — сказала Зоя, доставая из-под кровати небольшую потрепанную коробку. «Тут все, что мы нашли. Каждый по сто раз просматривал записи и эти странные вещи, но никто ничего особенного не обнаружил. Не знаю, что ты надеешься откопать. Пока что мне просто любопытно на все это взглянуть. Что ж, тогда оставлю тебя одного, а то, не дай господи, Инга примется на себе волосы рвать. В случае чего ты же спасешь меня от нее?» «Конечно!» Зоя улыбнулась и ушла в гостиную, где тусовался народ, а я почему-то завис на несколько минут с идиотской улыбкой. Опомнившись, потянулся к коробке и скинул с нее пыльную крышку. Помимо того, что в ней действительно было много странных вещей и пожелтевших писем, меня привлекла одна единственная фотография. На ней был изображен щуплый пацан, примерно моего возраста, улыбчивое лицо, торчащие уши старомодная кепка-восьмиклинка, перевернутая козырьком назад. Нахлынуло странное чувство, будто я уже где-то встречал этого паренька. А потом, сложив пазл памяти воедино, я задрожал всем телом. Фотография выпала из рук. Со снимка, прищурившись веселым взглядом, смотрел Федька. Тот, что забрал меня с окраины Уйского и подвез до Воронего гнезда.